«У вас прекрасно поставлено дело!» Восхитился я. «В рекордные сроки такие результаты...» «Ничего особенного!» — возразил Хейм. «Когда имеешь в распоряжении способных парней, да некоторый опыт работы, подобное расследование не составляет серьезного труда». У Фаррера в кармане оказалась медаль из серебра. Ее дала ему на счастье жена владельца кафе в пилоте. Эта женщина опознала медаль... И некий бранд, который подарил фарару костюм, узнал его по тем клочкам, что не успели сгореть. «Мне совершенно наплевать, кем был тот тип, что сгорел, — вмешалась Делла. Меня волнует только автомашина. Поль с ума сойдет от ярости». Для этой машины он заказывал специальный кузов. «Кстати сказать, — промолвил Рейзнер, — я связался со страховой компанией, Они согласны выплатить страховку. О, спасибо, Ник. И последний вопрос. Добавил Хейм пристально глядя на меня. Чтобы закрыть дело, еще немного формальностей. Можете ли вы описать мне этого фарера? Как он выглядит? У меня есть уже показания Бранта и этой женщины. Хотелось бы убедиться что они будут совпадать с вашим описанием. Такого вопроса я не ожидал. Неужели он понял, что я есть Фаррар? Сразу не нашелся, что ответить, но ловко вмешалась Делла. Странно, но они с Джонни чем-то похожи. Примерно одного роста и сложения. Он был высокий, один... «Одет в белый костюм, носил зеленый с коричневым галстук, кремовую шелковую рубашку. Да-да, ну все так», — согласился Хейм. «Мы с Ником были несколько в недоумении. Описание внешности Фаррера соответствует внешности Рики. Это показалось нам странным». «Да, он был очень похож на Джонни», — пояснила Делла, не теряя присутствия духа. Но ну, вот Джонни с этим не согласен. Мне кажется... «Дженни считает себя гораздо симпатичнее, чем есть на самом деле». Это соображение развеселило Хейма, однако Рейснер продолжал смотреть на меня весьма подозрительно. «Ну ладно, будем считать, что вопрос исчерпан», — заявил Хейм. «Я бегу. Дальше мы справимся без вас. Следователю сообщим, что Фаррер угнал вашу автомашину, когда она была на стоянке, а вы его даже не видели, согласны?» «Ох, просто дружка!» — сказала Делла. «Рад избавить вас от лишних тревог, миссис Свердхэм». На этот раз опять она позволила ему задержать свою руку в его лапе гораздо дольше, чем того требовали приличия. «Заходите ко мне, если будете где-нибудь неподалеку. Всегда рад увидеть в своей конторе красивую женщину». Мне он просто кивнул головой. «До скорого река!» «Он весьма любезен, этот легавый», — сказал я, когда Хейм удалился. «Притворство все, притворство», — сухо возразил Рейзнер. «Просто мы ему хорошо платим». Он уселся за письменный стол. «Ну, теперь, когда с этой историей покончено, займемся делами». «Да-да, Ник», — сказала Делла. «Поль хотел, чтобы мы с Джонни занялись проверкой ваших приходно-расходных книг». Рейзнер откинул ее удивленным взглядом. «В первый раз слышу, что вы решили заняться нашим бизнесом. Какая муха вас укусила!» Какое-то мгновение они молча смотрели друг на друга, потом Делла усмехнулась. «Раз Поль не смог приехать, он мне поручил его представлять. Рейзнер принялся дырявить ножом для резки бумаги свой бювар. «И он сказал, что мне надлежит просмотреть все учетные книги», — добавила Делла. «А мне плевать на то, что он сказал, — ответил Рейзнер. Мне лично он ничего не говорил». «Ты послушай-ка, — начал было я заводиться, — но Делла перебила меня. Не вмешивайтесь, Джонни, это касается только меня». Она встала. «Поль подозревает, что вы, Ник, тратите на себя деньги из резервного фонда казино. Он послал нас сюда проверить это. Вы зря пытаетесь выиграть время».